Глава 9. «Что ты помнишь?» — спросил я, глядя на девушку. Вид у нее был пришибленный, но она старалась держаться уверенно. Несмотря на бравурную показушность, Лика все же попыталась неосознанно прикрыть оголенные части тела. Бегло оглядел свалку, но ничего, что напоминало бы одежду, так и не нашел. Спрятал доспех в инвентарь и принялся стягивать с себя штаны и рубашку. В ее глазах отразился страх, но я не обратил на это никакого внимания. Заметил, как в ладонях Лики образуются два сгустка пламени. «А, а ведь интересно. Я же не знаю, как работает школа элементализма у других людей. Вдруг у них не тратится мана на поддержание?» «Не дергайся!» — приказал я, швыряя ей пропотевшую одежду. «Давай, экипируйся!» — я ухмыльнулся и сам облачился в доспех. Тяжеленная кераса начала давить на плечи, а ее пластины стали вгрызаться под кожу. Пришлось использовать обезболивающее и зелье регенерации. «Что ты помнишь?» — повторил я. «Сорок третий уровень!» — воскликнула девушка, оглашая округу слегка хриповатым, но все еще звонким голосом. И как только у нее это получилось, а дальше ее прорвало. «Да до следующего уровня мне надо набрать 267 миллионов опыта!» «Где я столько мобов возьму? Пятьдесят девятое место в рейтинге! Сто двадцать семь дней! Что это за хрень? Что это за сверкающая стена передо мной? Почему у тебя на карте ничего не отображено? Как я попала на второе место среди людей, выбравшихся из-за зеркалья? Откуда у меня столько способностей? Почему я могу использовать заклинание адепта? Как я так сильно раскачала характеристики? Где мои отвары? Почему у меня пустой инвентарь? Почему ты молчишь? «Отвечай!» Я поднял руку и не опускал до тех пор, пока поток вопросов не иссякнет. Лика все же оделась и стала выглядеть более уверенно. «Где мой пирсинг?» Потрогав лицо, задала она самый важный вопрос. «Ага, я, значит, умерла». «Ты отвечать будешь или нет? Почему мой артефакт фиксации здесь?» Девушка схватила предмет и двинулась на меня. «А ну, стоять!» Снова приказал я, но реакции не последовало. «Ну что за дура!» «Раз уж спас ее, то доведу дело до конца. Потом сплавлю тому же Васильку или Глыбе». Уверен, содружество не помешает один из самых сильных и прокачанных игроков мира. А если учитывать, что ее шкатулка вмещает в себя десятки миллионов опыта, то для Альянса наступают прекрасные времена. Можно будет увеличить ассортимент покупок на аукционе. Хотя не исключено, что у этого поселения уже есть свои адепты. В любом случае, боевой маг ее уровня никогда не будет лишним. Но слова девчонка не реагировала, поэтому пришлось использовать более действенный метод. Оттолкнулся и влетел в нее, сшибив с ног. Лика, не ожидавшая такого поворота, выставила руку. Я тут же активировал стихийную свободу. Вовремя. В этот же момент через меня пронесся огненный вихрь, пожирающий мусор и превращающий все предметы в куски раскаленного вещества. Плавился и растекался металл. Трескалась земля. Коробки рассыпались в пепел. Несколько сфер улетели в далекую неизвестность. Проследил траекторию. Расстояние вышло каким-то запредельным. Хотя скорость хромала. Уже подумывал о греть ее электрическим потоком, чтобы на некоторое время она вырубилась. Но девушка вдруг исчезла. Понял, что она улетела в артефакториум. Ну и черт с ней. Какая-то неадекватная баба. Но о том, что спас, все равно не жалею. Потенциал у девчонки хороший. А если судить по динамике развития, то высока вероятность, что она попадет на арену. Фу, блин, защитница всего мироздания. Я вырубил мастерское умение и активировал арканом, Отошел подальше, прихватив ее незакрепленный артфикс, и принялся ждать. На всякий случай проморозил следы огня, хотя уже было поздно. Эта часть города не была зачищена от мобов. Твари начали стекаться на дым. Решил расправиться с ними не магией, а с помощью кольца легким взмахом раскроило щадье бездны которое залило поверхность вонючей зеленой жижей а знакомые ароматы Помнится, первые дни я часто ходил изгвазданным в этой мерзости двум сотоваркам снес головы попутно перерубив и нити хотя зря ограничитель все равно заполнен трехметровое лезвие упокоило странное существо похожее на собаку в описании значилось что оно невидимое Оставалось только поверить на слово. Моя перцепция справлялась. Лика появилась спустя пять минут и первым делом обдала округу потоком пламени. В следующий миг у человека-огнемета закончилась мана. М да уж, видимо, как боец из-за потери памяти она пока что не очень сильна, но потенциал есть. Представил, как со своими нынешними параметрами оказываюсь в том дне, когда на Землю пришла игра. Я бы даже нормально ходить не смог. Из-за прокачанной мощи постоянно бы подпрыгивал и для интереса испробовал бы все навыки. А еще подумал бы, что у меня едет крыша, раз чувствую, где находится ближайший моб, человек и тварь с трофеями». «Наигралась?» — спросил я. «Ответишь на пару вопросов?» — приняла она совершенно неподходящий ей образ пай-девочки. При этом смогла определить мое местоположение. «Интересно». Это действие какой-то характеристики, полученная способность, или просто посмотрела по карте, где находится ее камень Возрождения. Извиняться за содеянное она, естественно, даже не подумала. «Ну», — буркнул я, — «я твоя пленница?» «Нет, можешь идти куда хочешь», — я пожал плечами. Почему-то в этот же момент вспомнил, как ее волокли в кандалах по земле. И откуда, спрашивается, во мне взялась такая забота о людях?» Но не переступая этот барьер с артфиксом, я бросил ей предмет. «Ты работаешь на военных?» Лика поймала камень и опасливо заозиралась. Окружение было не самым презентабельным. Стихийная свалка, образовавшаяся из скоплений застрявших машин. Чуть дальше — пустующие многоэтажки, в которых бродили мобы. Доносился запах паленой резины и вонь раскроенных изщадей. «Я сам по себе». «Почему нельзя переступать?» Она взглянула на купол, а после перевела взгляд в часть города, которая не была затронута аномалией. «Сюда птичка летит. Чур этот моб мой!» «Да забирай», — сказал я, выпуская ледяную сферу. Магическая субстанция проморозила голову твари. Монстр конвульсивно задергал крыльями и рухнул вниз. «И ты его так просто отдашь мне?» — недоверчиво спросила Лика. «Это ты его убил. Ты же сейчас вообще не шевелился!» «Я не дам, отдам просто так. А тебе это сделает погоду?» «Ты до потери памяти какого уровня была?» — уточнил я. «Девушка в нашу встречу что-то такое называла, но игроков я уже повидал прилично, так что этот момент вылетел из головы». «Семнадцатого?» «До восемнадцатого, меньше тысячи опыта, из этой птички». Я кивнул на упавшего в 50 метрах моба, который продолжал водить клювом. Пульнул сферы неофита в область шеи. Тварь окончательно затихла. «Соберешь 121 очко, тебе осталось уничтожить всего лишь 2 миллиона таких существ». Я ухмыльнулся. «И получишь очередной уровень». «А как?» «Теперь заткнись и слушай», — проговорил я, не желая тратить времени. До встречи с усильком у меня были еще дела. Я хотел переместиться в данши и в спокойной обстановке изучить гримуар взлома. Заодно вскрыть сундук четырнадцатого этажа. Также нужно было распределить баллы характеристик и вложить знак силы. И дополнительно разобраться со странным жезлом, который я случайно нарек пушистой хренью. Палка, находящаяся сейчас в слоте основного оружия, не имела зарядов и казалась полностью бесполезной. Но хаос не дает ничего ненужного. Не последуешь совету, не ответишь на вопрос, попытаешься перебить — ну что еще? Лика демонстративно подняла палец. «Один вопрос». «Точно-точно, всего лишь один». «Ну...» Но... «Ты старый или молодой? Я просто видела и семидесятилетних, которые выглядят на двадцать Система же меняет возраст. Вот и я и подумала...» «Еще тупые вопросы будут? Не отвечай». Прервал я, увидев, как девушка раскрывает рот. Ей-богу, даже Кера в момент нашей встречи бесила меньше, чем эта особа. Рыжее чудо, пытавшееся утеплиться еловыми ветками, казалось необычной и необъяснимо притягательной. Так что ей можно было простить некоторые странности. «Это граница аномалии», — я ткнул на силовое поле. «Перейди через нее, тогда у тебя отпадет часть вопросов. После этого поговорим. У тебя одна минута». Первые двадцать секунд меня о чем-то спрашивали. Вторые обвиняли в черствости и называли старым хрычом. А в следующую треть минуты Лика демонстративно положила пульсирующий кристалл и перешагнула через барьер. «И что дальше?» На меня уставились два испепеляющих глаза. Есть какие-нибудь оповещения? «Нет, у меня тут довольно большой лог». Взгляд расфокусировался, и она зачитала. «Отныне Зазеркалье никак не отражается на вашем артефакте фиксации. Вы можете устанавливать точку возрождения в Зазеркалье. Воплощения противоборствующих сил не смогут причинить вам вреда. Вы находитесь с ними в параллельных плоскостях мироздания». «Что-то я и не подумал, что на нее, как и на меня, аномалии теперь никак не влияют. Что еще получила за прохождение?» «Очень много жизней. Больше, чем вмещает шкала. Способность. Пять очков характеристик. Один знак силы и еще два отличных умения за попадание в топ». «Какие умения?» — заинтересовался я. Приз у Лики получился не самым большим, хотя, если подумать, она и не прикладывала особых усилий. «Ты можешь сделать так, чтобы я не сбежала от тебя?» — неожиданно спросила девушка. «Если не закрепила арфикс, а ты его не закрепила, и если умрешь, то окажешься где-то далеко. Так что нет». «Тогда не скажу». Лика показала кончик языка. «Можешь вообще объяснить, что произошло?» «Да, сперва ответь, что ты помнишь». «Да все помню. Только последние три с половиной месяца вылетели из головы, и даже все логи кто-то почистил. Я была в палатке штрафников». Потом пришел ты с Альтаером. Мы поговорили. Я начала спорить с моими надзирателями и вдруг оказалась здесь. Понятно. Теперь слушай внимательно. Потом задашь вопросы. Я начал говорить, и к моему несказанному удивлению Лика почти не перебивала. О перезагружаемом пространстве я поведал все, что было не запрещено. Рассказал, в чем его суть. Как аномалия влияет на игроков. Поделился информацией о данжах обрисовал местный политический расклад и отношение содружества к заблудшим. «Я прямо сейчас вижу два способа, как можно выйти отсюда», <сказала> — сказала девушка, кивая на барьер. «Умница! А я видел четыре». И ведь сказал чистую правду. «Сперва я думал использовать стихиалий, после — стихийную свободу, затем — дождаться разблокировки почты и получить перемещающий артефакт». А если ничего не выйдет, то на крайний случай через месяц применить стихийный скачок. По всем пунктам я ошибался. Еще, конечно, можно было посоветоваться с Кейрой или Агюстом, но с ними связаться так и не получилось. «В инфополе можно купить предмет телепорт. Я видела такие, но они дорого стоят. Одна часть остается в руках, другую кидаешь куда-нибудь, активируешь и перемещаешься. Все просто», — непосредственно сказала Лика. «Бесполезно». Я покачал головой. «Слушай, а мы ж с тобой не это? Ну там, секс, любовь до гроба, дети, собака». «Нет». Я улыбнулся. «Ага, как же, удобно». Она вздернула носик. «Я все забыла. Ты пользовался мной три месяца, но не выдержал моего характера. А теперь не хочешь, чтобы я это вспоминала. Боишься ответственности? Испугался женщины?» «У меня уже есть женщина», — сказал я девушке. «И это не ты. Воспринимать ее как партнера я не мог. Ну да, красивая». Стрижка под мальчика открывала милое лицо с широко распахнутыми глазами. Ей, признаться, даже шла такая прическа. Скрывать не буду. Точеную фигуру тоже успел рассмотреть. Раньше, видимо, от парней отбоя не было. Да и не только раньше, но и сейчас. Но не мое. Слишком молодая и слишком глупая. «Надумает себе еще чего-нибудь ненужного, а потом вовек не отделаюсь. Такого счастья мне и даром не надо». «По-любому какая-то старуха». «Из-за чего-то насупилась лика. Наверное, женским чутьем поняла, что ее забраковали». «О, да!» Я засмеялся. «Ты даже не представляешь, насколько она древняя». «Восемьдесят лет», — предположила девушка. «Так и знала, что ты старикан, который сбросил лет пятьдесят». «А я думала, что вы начнете на всех подряд прыгать и вспоминать молодость. Я же видела, как на меня несколько таких человек косились». «Я не стал переубеждать. Пускай думает, что хочет. Мне, в принципе, все равно». «И ты даже не спросишь, почему я решила, что мы были вместе?» Не унималась Лика. «Нет». «Из твоего рассказа я поняла, что у тебя была возможность вытащить любого человека, но ты выбрал именно меня. И это при том, что на моей памяти мы виделись всего один раз». «Значит, встречались и после этого?» «Всего один раз», — подтвердил я. «Если быть точнее, то я тебя видел издалека. Ты меня нет. Тебя заковали в цепи и вели на охраняемую территорию, с которой ты не могла сбежать. При этом тебя избивали, чтобы ты не дергалась». «Предположим, что это так. И кто это сделал?» «Аволонцы». «И ты решил спасти меня? Как благородно! А не боишься, что тебе прилетит за это? У них там много солдат, куча танков и оружия». «А еще есть люди, которые могут находить артефакты фиксации!» Она продемонстрировала минерал. «Даже в моей группе был такой!» Они пытались. Не получилось. «Ты так силен?» — издевательским тоном спросила Лика. «Ты же всего лишь морозный элементалист. Что ты можешь им сделать?» «Три месяца прошло», — напомнил я. «Времена изменились. Посмотри свои способности». «Скажи, ты бы смогла навредить такому поселению? Ну или хотя бы отбиться от группы охотников?» «Конечно! Я еще не совсем разобралась, но думаю, что все бы получилось. И даже смогла бы спокойно сбежать после этого. Я уже все продумала. С этими вояками оставаться не собиралась. Они забирали 75% моего опыта. Знаешь, какой у меня был план?» «Ну, поделись». «Да все просто. Захожу в данж, получаю три жизни. Я уверена, что смогла бы пройти три этажа». «Потом я и другие штрафники отправляемся на охоту за мобами. Ловим особо жирную дичь». Она показала нить от монстра одиннадцатого уровня. Несистемным оружием такой шнурок разрезать было нельзя. Так что он бесполезным грузом болтался в ее руках. «Потом я убиваю себя, оказываюсь около артефакта, открепляю его, снова убиваю себя, перемещаюсь в место, которое считала домом, и я свободна. А в Москве бы они меня не нашли, даже искать бы не стали» в одном ты ошибаешься стали бы я улетел от них на 200 километров и все равно за мной отправили человек сто ой ну не надо мне тут про сотню втирать я серьезно они оцепили всю аномалию припрягли даже поджигателей я тебе про них рассказывал на мою поимку они знатно потратились но я заблудший местные таким помогают а валоны за тобой может отправить погоню. ты мне лучше скажи что мне с тобой делать В каком смысле? Да в прямом. Какая у тебя будет легенда? Если ты заблудше, то придется отыгрывать роль. Будешь всегда находиться в зазеркалье, а во время перезагрузок прятаться в данжах. Если простой игрок, то с артфиксом лучше не показывайся, чтобы потом у содружества не было вопросов. Думаю, тут ты хорошо устроишься. Платить налог не надо, мобы теперь — это обычная помеха. Опыт гребут другими способами. Можно в тех же данжах. Тут выпадает много больше трофеев. Начинаешь добывать ресурсы и продаешь их. До какого этажа ты дошла? Была на девятом. Я буду с тобой, если, конечно, не будешь приставать. Она скрестила руки, выпитев при этом грудь. Не буду. И не будешь. Через пару-тройку дней я перемещусь в другое место. Так что, считай, видимся в последний раз. Посмотрим. Кстати, у тебя есть характеристика по иерархии экстрасенсорики? Это предсказание будущего? «Нет, это возможность определять, что тебя чувствуют. Видят, слышат, ощущают по запаху. У меня она самая развитая». «Интересный параметр», — оценил я. «У меня при выборе даже мысли не возникало рассмотреть нечто подобное. К чему вопрос?» «Нас сейчас видят несколько человек». Она указала немного вверх в сторону зазеркалья, туда, где располагались крыши высоток. «И уже давно. И когда ты появлялся, тебя тоже видели?» «Тьфу, зараза!» «Видимо, теперь я точно поговорю с Васильком. А может, и мэр Аркадий подтянется. Начнутся расспросы. Рано или поздно они узнают про появление Зазеркали у Авалона и свяжут это со мной. Надеюсь, их торговые отношения развиты не на столь высоком уровне, что меня попытаются обнулить или хотя бы схватить и доставить в лагерь Столыпина. Воевать еще и с как-то не хочется».